Здравствуйте, уважаемые поклонники постапокалипсиса самой реалистической литературы нашего времени. Меня зовут Алексей Доронин, я писатель из города Прокопьевска, что в Кузбассе. Некоторые из вас, возможно, знают мою серию постядерных романов «Черный день». Пишу уже почти 20 лет, и на 95% это именно постап. Но логово стоит в моем творчестве особняком. Прежде чем вы прослушиваете аудиоверсию в исполнении Дмитрия Хазановича, Скажу несколько слов о самом романе. О том, как он был написан, чего от него ждать и чего, наоборот, ждать не надо. Книга была написана в 2017 году. В межавторскую серию «Вселенная метро» издательства АСТ я напросился сам проверить, смогу ли создать вменяемый сюжет по чужому миру, развив и дополнив его канон там, где мне виделись в нем белые пятна. такая литературная головоломка для испытаний своих сил. Хотелось показать природу и происхождение мутагенного вируса, который изменил биосферу Земли, создав бестиарий невиданных существ. Ведь даже школьник знает, что радиация на подобное не способна. А поскольку все события книги происходят не в тоннелях, а наверху, я попытался показать выживание крохотных остатков человечества в крайне враждебной среде, с максимальным дефицитом всего, включая чистый воздух, и с неожиданными непредсказуемыми угрозами от биосферы. Теперь повторю то, что сказал уже в предисловии к бумажному изданию 2017 года. Призрак ядерной войны на наших глазах перестает быть бестелесным фантомом и все больше обретает плоть. И литература о ней, даже если и пытается следовать традициям Стругацких или Письм мертвого человека, это сегодня уже не литература предупреждения, а констатация факта. Даже если все это завернуто в оболочку сказки про неведомых тварей из мрачной биолаборатории. Если люди читают книги про зомби, мутантов или столкновение Земли с астероидом, чтобы отвлечься от проблем реальной жизни, это характеризует саму реальную жизнь. Я давно заметил, что мои романы с трудом позволяют абстрагироваться, потому что жесть реального мира невольно проступает через оболочку образов массовой культуры. Эта книга – камерное произведение, где нет большого и открытого мира. Героев в привычном понимании тут тоже нет, только люди и не совсем. Но это не крутой боевик про спецназовцев с автоматами, укладывающих легионы тварей. И не эпик про далекий поход за тысячи километров по выжженным пустошам. Это хоррор с элементами триллера. А в каком-то смысле детектив. Хотя убийцы здесь выступает все человечество. А загадкой, скорее всего, неразрешимой, только мера вины отдельных его представителей. Так или иначе, тут подняты вечные вопросы о проблеме своих и чужих о мере добра и зла в человеке и плате собственной кровью за свои чужие грехи. В общем, не буду искать за вас глубинный смысл, лишь подкинул читателю пищу для размышлений, а выводы каждый сделает свои. И последнее. Все, что касается внешней и внутренней планировки, распорядка и деятельности описанного в романе филиала НИ и микробиологии, является авторским вымыслом. Любые совпадения с реальностью, если они будут иметь место, полностью случайны.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 Того, кого не сможешь повергнуть. Говард Филипс Лавкрафт. Пролог шел моросящий дождь из тех, что могут идти целые сутки и не заканчиваться. До города, где когда-то проживало больше 10 миллионов человек, вернее, до его внешней границы, оставалось километров двадцать. Железнодорожный переезд обозначал собой один из последних рубежей на пути к тому, что когда-то было столицей самой большой страны на Земле. Этот переезд с двумя шлагбаумами и другими средствами автоматической блокировки стал ловушкой для многих тысяч людей. Ничтожного количества по сравнению с числом тех, кто погиб в самой столице, в муравейниках из железобетона и кирпича, но тоже немалого. Никто уже не узнает, что именно здесь произошло и каким образом к ним пришла смерть. Так же, как никто не расскажет, что произошло в городе и в других городах, которые стояли теперь такими же молчаливыми памятниками на этом континенте и на других. То ли это была огненная вспышка в небе, то ли невидимый импульс, который вывел из строя диспетчерскую систему и электронику в поездах, то ли вовсе тектоническое движение земной коры подбросило вагоны над землей и заставило сойти с рельсов. Как бы то ни было, Когда это случилось, мимо переезда проходили сразу два состава. Один на запад, в Москву, другой на юго-восток, к Нижнему Новгороду. Локомотив первого электропоезда, скоростного пассажирского, с обтекаемыми, как у пули, очертаниями, почти не смятый, ржавел теперь в поле, метрах в пятидесяти от линии. Он пропахал землю носом и застыл, утащив за собой перевернувшиеся по дороге вагоны. Некоторые из них были смяты, как гармошка. Другие почти целы. Там, где краска обгорела, ржавчина успела проесть железо почти насквозь. Логотип российских железных дорог был на них еще различим, хоть и с трудом. Идущему в противоположную сторону товарному составу повезло еще меньше. Неведомая сила смела его с колеи и направила прямо на застывшие перед переездом автомобили. И он, пробив ограждение и смахнув, словно муху будку регулировщика стал тараном, проделавшим в потоке машин широкую брешь. Теперь земля там была покрыта обломками искореженного металла, в которых трудно хоть что-то опознать. Цистерны, платформы, крытые вагоны развернула длинной змеей. Их сцепки так и не порвались, несмотря на страшный рывок. Некоторые из них раздавило в щепки, и теперь обезображенные остовы вагонов щерились острыми краями металла. Кое-где края лопнувших цистерн были оплавлены, но все, что могло сгореть, уже давно сгорело. И теперь только почерневшая земля напоминала катастрофе, одной из миллионов больших и малых, случившихся в тот день летом 2013 года. Машины на автотрассе, те, которые находились далеко и не пострадали от страшного удара, стояли как череда призраков. Когда-то разноцветные, теперь они были однотонными выцветшие и покрытые двадцатилетней корой с грязи. Но если присмотреться к этой веренице, можно было разглядеть, чем они были раньше. Первой в ряду стояла ржавая Нива. Обычная, русская, без приставки «Шевроле». Когда-то она была болотно-зеленого цвета, почти что камуфляжного. Возможно, не первой молодости, когда это случилось. Но годы запустения превратили ее в утиль, сравняв в этом состоянии и с более новыми, и с более дорогими автомобилями. Машина была заперта, внутри пусто. В салоне все просто и по-спартански функционально. Электронного навигатора не было, зато имелась карта-миллиметровка, на которую были нанесены дороги всех соседних регионов, даже те, которых не знал ни один навигатор. В багажнике небольшой генератор, газовая плита – и уже собранный рюкзак, начиненный всем, что нужно для двухнедельного похода. На заднем сиденье гладкоствольное ружье в чехле, которое за 20 лет так никто и не забрал. И еще много ценных вещей никому не приглянулись, вроде швейцарского ножа, сухого горючего, рыболовных снастей, мощного фонаря. Все это могло бы очень помочь кому-то. Но человеческая нога тут, похоже, не ступала уже давно. Знал ли он, Этот безымянный владелец вряд ли. Скорее просто накатило на него странное предчувствие, и человек взял внезапный отпуск на работе, ощутив острую потребность прогуляться по брянским лицам. И лишь немного не успел. Все двери были заперты изнутри, но лобовое стекло разбито. Возможно, это произошло сравнительно недавно, потому что за 20 лет от внутренней отделки салона, даже такой дешевой, ничего бы не осталось из-за непогоды. На крыльях и на крыше виднелись странные отметины, будто металл царапали чем-то острым. Следом за этой машиной примостилась ее противоположность. Крохотная французская малолитражка. Когда-то она была нежно-сиреневого цвета. Теперь просто серая с фиолетовыми крапинками. Она была пуста и закрыта. Внутри набралась по щиколотку дождевой воды, и все сгнило. В воде плавал давно утративший свой глянец журнал – Лица модели на страницах превратились в уродливые маски, похожие на лицо с картины Мунка Крик. У рычага переключения передач застыл подключенный к зарядке телефон с треснувшим сенсорным экраном. Над приборной доской собачка на присоске. Уже давно не розовая, а грязно-бурая. И головой не кивая, Засорилась. Пудреница и помада вывалились из порванной сумочки и утонули в луже на полу. И тоже разбитое стекло и тоже странные царапины по всему корпусу, из-за которых прежнюю владелицу, вероятно, хватил бы удар. Стоял тут и грязно синий универсал, осевший на ободах сдувшихся колес. Большой семейный автомобиль, честный трудяга производства Германии. Тюки с одеждой, велосипед на крыше, на задних сиденьях огромные сумки, от которых остались только обрывки. Кругом пустые выцветшие упаковки от чипсов, банки с под газировки и другая тара — которую кто-то опустошил, разорвав упаковки в клочья. Один из узлов выглядел так, будто его ударили саблей. Из лопнувшего нутра вывалились в грязь какие-то рейтузы, детская книжка с картинками, DVD-диск с музыкой для дискотек. Рядом с «Универсалом» дверь в дверь стоял седан представительного класса, тоже немецкий, гибридный, из тех, что предназначены для хороших дорог и аккуратных водителей. На левом сиденье дипломат из кожи, которая покоробилась и теперь порвалась бы от простого прикосновения. В нем авиабилеты. Предусмотрительно завернутые в целлофан, они все равно размокли. Рядом покоился забытый бумажник, брендовая вещь, а не китайская копия. Внутри труха, бывшая когда-то купюрами. А из раскрытого отделения вывалилось росы банковских карт, давно выцветших и еще раньше размагнитившихся. Нераспечатанная пачка дорогих сигарет виднелась в раскрытом бардачке. Не бегство, не эвакуация, а просто лихорадочная догадка, посетившая еще чей-то мозг. Но куда улетишь от смерти, спасти от которой может только эмиграция на другую планету? На заднем сиденье валялся ноутбук в чехле. Наверное, если его зарядить, он до сих пор мог бы служить. Но люди сюда не заглядывали. Это было видно по нетронутым консервам в пакете и бутылке французского коньяка там же. Все эти вещи не нашли себе нового хозяина, а старый был тут на сиденье, скалила зубы костяная голова, обтянутая пергаментной высохшей кожей. Стекло уцелело, и именно в этом было дело. Несмотря на сеть мелких трещин, оно не поддалось таинственному напору, выстояло. Должно быть, пули непробиваемая хотя вся крыша была испещрена мелкими и крупными царапинами, будто кто-то со стервенением долбил безобидный автомобиль ножом или ледорубом или стучал клювом, как дятел. И этот человек тоже ничего не знал, просто почувствовал странный зов и бросил все, чтобы поехать как можно дальше, но все равно не успел. Чуть дальше рейсовый автобус таращился множеством окон. Каждое могло бы рассказать свою историю, если бы умело говорить как и пустые глазницы домов в любом подмосковном городе или поселке по соседству. Небосвод цвета грязного снега казался очень близким. Он давил, накрывал собой, как крыша сундука, пахло болотом и плесенью. В маслянистой воде, покрытой радужными разводами, плавал мелкий сор, создавая иллюзию жизни. Но это лишь расходились круги по воде, когда в нее падали дождевые капли. Вечер наступил внезапно, без перехода и темнота начала расползаться с западного края неба, как пролитое из космоса чернила. Бледное пятно, обозначавшее солнце, скрылось за пологими холмами, хотя самого светила не было видно и в полдень. Перед самым закатом горизонт окрасился огнем, а полевые облака начали переливаться всеми красками. Но длилось это считанные минуты, и некому было оценить. Сразу как стемнело, налетел промозглый ветер, заставивший бы человека стучать зубами от холода даже в теплой одежде. Впрочем, чтобы человек сумел выжить здесь, ему бы понадобилось что-то посерьезнее куртки с капюшоном для защиты кожи и плоти от невидимой смерти. И в темноте, без луны и без звезд, появилось то, что продолжало оставаться живым даже здесь, в этом рукотворном аду. Вот на одной из берез, черной и мертвой, вспух странный нарост цвета сырого мяса. Он быстро увеличился в размерах и лопнул. Из него выбиралось на свободу что-то мелкое, юркое, исчезая в жухлой траве. А вот забулькало, захлюпало в большой луже, которая уже успела размыть большой кусок железнодорожной насыпи, словно в ответ заворочало и зарычало из лесопосадок, которые каймляли железную дорогу. Качнулась Пошатнулась пара рослых многолетних деревьев, будто кто-то тяжелый налетел на них. Какой-то звук, похоже, на вздох облетел рощу. На секунду показался из-за полевых туч щербатый профиль луны. Пролил на переезд мертвенный и холодный свет. Но вот с запада, заслоняя луны фантом, пролетело на большой высоте что-то живое. Что-то с крыльями, неровными, как рваная простыня. Но и оно исчезло вдали. И никто не тревожил покоя мертвого шоссе долгие три часа, пока вдали не показался он. Издалека его можно было принять за человека, но, приглядевшись, любой бы понял, что человеческого в нем мало. Искаженный силуэт, длина руки, сутулы, кривоногий напоминал бы крупную обезьяну, если бы не голова с высоким выпуклым лбом. По обочине, обходя машины, шел он такой походкой, которую не смог бы изобразить никто. Так ходили разве что ископаемые предки человека. Несмотря на кромешную тьму, он ни разу не споткнулся об обломке и не наступил в глубокую рытвину, заполненную водой. Он прекрасно видел в темноте. Проще было бы идти посередине дороги, по разделительной полосе, заросшей уродливым кустарником. Но от нее существо почему-то старалось держаться подальше. Может, у него были на это причины? Ведь там он оказался бы зажатым с двух сторон машинами, загораживающими обзор, и не смог бы убежать с дороги, если бы внезапно появилась опасность. А здесь, на обочине, есть всегда возможность уйти с шоссе на ровное открытое поле, и опасность могла нагрянуть только с одной стороны, а не с двух. По железнодорожной насыпи брело существо, отдаленно напоминающее человека. Сутулое, длиннорукое, босое. Просто не придумано на такие уродливые ступни сапог или ботинок. Быстрепанная плащ-палатки с капюшоном. Она была страшно драная и висела на нем, как на пугале, хотя одежда ему не нужна была вовсе. Капюшон скрывал лицо. И правильно. Вот свет луны, выглянувший за тучи, на мгновение осветил его черты. Тот, кто ожидал увидеть пусть изможденное, но человеческое лицо, вскрикнул бы от неожиданности. Покрытая неровной чешучатой кожей, с полипами и наростами, лицо это могло напугать любого. Под набрягшими веками глубоко запавшие красные глаза. Губы шевелились, будто силились что-то произнести, но из щелеобразного рта вырывались лишь шипение и свист. Дождь поливал создание потоками воды, уровень излучения которой заставил бы взбеситься стрелки приборов. Но оно шло, будто ничего не замечая. Впрочем, беспечным оно не было. Стоило в грузовой газели чему-то зашевелиться, завозиться, как существо сразу изменило маршрут и обошло старую развалину по широкой дуге. Там гнезда. Туда нельзя. А кто или что там вылупится, это было уже неважно. Крючковатые пальцы что-то сжимали. Это был клочок бумаги. То ли открытка, то ли страница из журнала. На нем зеленая бескрайняя равнина и яркий диск солнца в небе. В полноводной синей реке, чьи берега заросли камышом, голенастые птицы ловят рыбу. Обезьяна залезла на пальму. Над ней, на самой верхушке, два попугая пестрых расцветок. Далеке возле могучего ствола Баубаба, силуэт жирафа. Неожиданно пальцы создания начинали сминать листок и комкать его до тех пор, пока тот не превратился в шарик. Шарик упал в грязь и мгновенно размок, погрузился на дно. А существо все шло, не сбавляя шага. Вот переезд снова был пуст. В какой-то момент разряд атмосферного электричества ударил в опору ЛЭП, пуская ток по давно не видевшим его проводам. Полетели искры. Вспышка молнии осветила все вокруг, заливая переезд мертвенным светом. Она выхватила из темноты старый, едва различимый знак «Москва, 22 КМ». Внизу кто-то нарисовал значок радиоактивности краской из пульверизатора, а с обратной стороны — ухмыляющийся череп. Но это не остановило идущего. И вот из-за горизонта медленно поднимались многоэтажные дома. Новостройки, над одной из которых застыл строительный кран, лишь немного не успевший завершить свой сизифов труд. Сверкали молнии в небе над домами, и казалось, что окна светятся. Но вот гроза прошла и окна снова потемнели. И будут они такими до скончания времен, а вернее, до того момента, когда панельные стены обрушатся под собственным весом, погребая и остатки, и останки. Но пока этого не произошло, дома будут стоять, как памятники событию, повернувшему 20 лет назад историю в другое русло. Интерлюдия первая Вестник Апокалипсиса Самолет летел над морем и островками в заливе, стремительно приближаясь к рваной линии берега. Топливные баки были практически пусты, но горючего должно было хватить на весь рассчитанный маршрут. Сквозь прорехи между облаков виднелись темная вода и серая земля, расчерченная на квадраты дорогами и спещренная точками зданиями. Тень крылатой машины спугнула чаек. Они с криками взмыли со скал и закружились над выброшенными на берег возле причала моторными катерами. Утром была буря, но сейчас вода уже успокоилась. Птицы еще долго кружили над портовыми кранами и пристанью, уже после того, как строгий силуэт самолета исчез за линией холмов. Потом они полетели на поиски пищи. Это был необычный самолет. Созданный на базе серийного лайнера, он несколько раз дорабатывался, чтобы служить конкретной задаче, далекой от пассажирских перевозок. Он был одним из двух вестников Армагеддона, находясь в собственности страны, которая в числе прочих привыкла играть в геополитику. Этим летом такие игры достигли своей кульминационной точки. Прямо по курсу чернели тяжелые плотные тучи, среди которых поблескивали разряды молний. Грозовой фронт впереди обещал сильную турбулентность, но пилот даже не пытался изменить курс, или сменить эшелон, чтобы обойти опасную зону стороной и избежать болтанки. Пока самолет пробивал стену туч, его поврежденный в нескольких местах фюзеляж дребезжал и звенел, словно протестуя. Крылатая машина была в какой-то мере защищена от поражающих факторов ядерного взрыва, но не от превратности слепой стихии. И не от ракеты «Земля-воздух». Воздушное судно находилось в полете уже много часов. Навигационные огни и все внешнее освещение не горело, так что с земли его можно было различить только по гулу двигателей, но не на такой высоте. В кабине царил полумрак. Видимо, что-то случилось и с внутренним освещением. Только тревожно мигали значки на приборной панели, да несколько индикаторов настойчиво предупреждали о разгерметизации в салоне, низком уровне топлива в баках и еще о пяти других показателях, приблизившихся к критическому значению. Звуковые сигналы еще работали, но тот, для кого они предназначались, ни на что уже не мог обратить внимание. В его стекленевших глазах отражались только перемигивания приборов и огни города внизу. Тех, что еще не прогорели и продолжали тлеять, как угли потухшего костра. Второй и третий пилот тоже были недоступны. Они лежали в крови, продырявленные насквозь металлическими осколками, летевшими со скоростью пули. Помощь погибшему экипажу оказать уже никто не смог. Скрюченные пальцы капитана болтались в воздухе, так и не дотянувшись до кислородной маски. Корпус самолета был прошит как бумага, а на такой высоте смерть от гипоксии и холода наступает быстрее, чем у альпинистов на Эвересте. Прошло уже четыре часа с того момента, как автоматика приняла управление судном из рук мертвого военного летчика, который пережил свою жену и детей на считанные минуты. Самолет не имел собственных систем вооружения, не для этого он создавался. Все полезные площади на борту были отведены под сложную электронику, которая должна была привести в действие механизм войны, разбросанные на тысячи километров командные пункты, части и подразделения. Кроме того, на самолете имелись средства постановки помех и радиоэлектронной борьбы. Его единственная защита оружия, с помощью которого был ослеплен вражеский корабельный радар, Ракета ПВО противника взорвалась на пределе дальности, так что облако Шрапнели зацепило самолет лишь краем, не убив, а лишь поранив стальную птицу. Но и этого оказалось достаточно для тех, кого она несла внутри себя. На командной палубе в центральной части фюзеляжа все погибли, на пять минут раньше экипажа в кабине. Одно из тел в зеленой пятнистой форме со звездами на погонах склонилось над картами, будто даже после смерти вглядываясь в театр военных действий. Человек этот был пристегнут ремнем и при каждой стряске мотался как болванчик. Второму, у которого на погонах было на одну звезду больше, повезло меньше. Он не был пристегнут. Его труп закатился в угол и при каждом толчке бился об обшивку. Сложный компьютерный терминал, совсем недавно приводивший в движение мирно спавшие в бетонных шахтах межконтинентальные исполины, уже перешел в режим энергосбережения. Экраны потухли, система, не получая питания извне, расходовала последний заряд аккумуляторов. Единственный работающий прибор чертил одному ему понятные сложные графики, не зная, что все наблюдатели уже отправились в страну вечной охоты. Но нужные команды и приказы были отданы еще до того, как арковая ракета настигла борт. Внезапно в динамике через треск помех прорвался слабый голос. «Пункт управления борту номер 12А4. Подтвердите готовность к...» И снова. «Пункт управления номер 12А4. Подтвердите готовность к...» Через минуту он оборвался. В ступившей тишине были слышны только вибрация пола и слабый стук стеклянного стакана, стоящего в углублении стола. За иллюминаторами расстилались выжженные поля, ломанные рваные уступы руин. Когда уровень запаса топлива упал ниже критической точки, двигатели зачихали и почти одновременно перестали работать. Самолет ушел в неконтролируемый штопор, словно выполняя сложный показательный маневр на авиашоу нижней точке своей траектории он врезался в скелет жилого дома всего в паре километров от испарившегося несколько часов назад аэродрома оставшихся в баках паров авиационного топлива оказалось достаточно для небольшого взрыва конструкциям панельного здания и этого хватило оно обрушилось похоронив под собой в братской могиле останки вестника апокалипсиса и его последний экипаж под начавшимся проливным дождем Пламя потухло за считанные секунды. Тучи сгущались. На землю надвигалась тьма. Интерлюдия вторая. Эксперимент. День последний. 6 июля 2013 года. Сергей Посад 6 Филиал НИИ микробиологии МОРФ. Проект «Биоморф». Два человека в синих лабораторных халатах бежали по коридору. Пару минут назад никто не заметил, как они отделились от общего потока людей, которые в сопровождении сотрудников охраны в черной форме с красными повязками на рукавах организованно покидали этажи по главной лестнице и двум запасным. Снаружи внешняя охрана в сером камуфляже помогала сотрудникам института грузиться в Лиазы, носила и грузила тяжелые пакеты с документами. Суеты и неразберихи не было и в помине – Сигнал тревоги был уже не первым, а, наверное, двадцатым за этот год. Но сотрудники центра были людьми подневольными. Их дело было не ворчать, а брать под козырек и выполнять, даже если про себя они костерили высокое начальство, решившее опять поиграть в войну. Лица, ответственные за эвакуацию, ходили по пустым кабинетам и лабораториям, чтобы удостовериться, что никто не забыт. Но делали они это с прохладцей, без энтузиазма. В эту часть здания не заглянули два бегущих человека, молодой и пожилой, позволили себе перевести дух только миновав очередную дверь, которая сейчас была открыта, хотя обычно для этого требовалась магнитная карта-ключ. Их не должны были хватиться еще минут пять. За это время им надо было успеть все сделать, обрубить все концы, чтобы комар носа не подточил. Евроремонт на других этажах был сделан полностью, но здесь, над третьим, только в одном крыле правом. В левом же все было очень кондовое и старомодное. Отштукатурены потолок и стены, выкрашенные в темно-зеленый цвет, навивающие мысли о районной больницы или психиатрической клиники. лампочки в матовых плафонах на потолке забраны решетками. Здесь было пыльно и совсем не так чисто, как в других частях здания. На стенах кое-где виднелись потеки воды, на трубах следы ржавчины. Только тут, отдышавшись, Двое мужчин заметили, что до сих пор не сняли лабораторные бахилы, но решили оставить их на ногах. Уж очень гул, как голый бетонный пол, отзывался при каждом шаге. «Отделение радиобиологии», — гласила табличка на стене коридора, в которой они свернули. Дальше уже никаких указателей не было, только номера. «Кабинет номер 12», «Лаборатория номер 10», «Кабинет номер 14» и так далее. Оглядевшись и удостоверившись, что никто не идет следом и в поле зрения единственной камеры наблюдения они не попадают, двое свернули к двери. На той не было даже скупой таблички. Зато она была железная и очень массивная. Зазвенели ключи в трясущейся руке. В скважину удалось попасть не с первой попытки. Тяжелую дверь отодвигали вдвоем. За ней был другой коридор, короткий, как аппендикс. Шесть дверей, тоже железных. Прямо у входа стол с компьютером, старый, допотопный. Да Воздух был затхлый, плохо провентилированный. «Это точно ошибки быть не может?» — нарушил молчание молодой, озираясь и привыкая к полумраку. Если в другом крыле работало аварийное освещение и сияли яркие указатели направления, то здесь только три лампы горели в полнокала, а дальний конец коридора и вовсе не просматривался. Окон не было, закуток находился в глубине здания. «Сигнал гражданской обороны – внимание всем!» – произнес пожилой, быстро выдвигая ящики стола и выкладывая на столешницу папки и бумаги. «Похожее на учение. Зачастили они в этом месяце, уроды. Я пытался звонить. Председатель городской комиссии, мобилизационный отдел. Никто не отвечает. А что, если это подстава? Чтобы нас вывести и спокойно выемку документов произвести? И почему папа не отвечает? Он же обещал полную крышу!» В этом крыле канал связи системы оповещения был обрезан, и динамики громкоговорителя не надрывались от хриплого голоса начальника охраны. Звук сирены доносился, но он звучал где-то далеко, на пределе слышимости. «Ты сделал, как я сказал?» — спросил старший, тяжело хватая ртом воздух, как вытащенная на берег рыба. Сказывались лишний вес и возраст. Такие пробежки были уже не для него. «Да, диски, винты и флешки разбил!» Тот, что помоложе, немного заикался, явно нервничая. «Молодец! Теперь тащи бумаги!» «В шредер?» «Какой шредер?» Голос пожилого звенел нотками гнева. «В котельную!» «Хотя на бумаге там мало. Главное, что цифровые уничтожил. Теперь все только на моем винчестере!» Он похлопал себя по оттопыренному карману. «Машина через 20 минут подойдет. Нам надо через час на сборном пункте быть. Или хочешь тут остаться?» Молодой явно не хотел... Поэтому пуля залетел в первый кабинет и вскоре вышел оттуда, сгибаясь под тяжестью пластикового черного мешка. Парень оставил нож у наружной двери и быстро оббежал еще три комнаты, из каждой вынося по паре скоросшивателей с документами. Все это полетело в мешок. Старший в это время срывал графики и таблицы со стен. Закончив, подошел к системному блоку, тот оказался развинчен, снял крышку, достал жесткий диск, Вскрыл корпус отверткой и старательно разбил содержимое молотком. Где-то продолжала надрываться сирена. В последние двери они подошли вместе. Здесь пахло сыростью, плесенью, аммиаком и мокрой шерстью. Фоном звучало нечто похожее на ворчание, вошканье, поскребывание. Старший протянул молодому несколько упаковок лекарств. «Добавим в кормушки. Хватит, чтоб слона убить. Анафилактический шок и все дела». «Их все равно придется ликвидировать». «Ствол бы здесь лучше подошел», — произнес молодой, уже более спокойным, но все равно чуть дрожащим голосом. Тот режимный объект, нельзя. Все, иди. Я подожду в конце коридора. И смотри у меня. Не забыл, что говорить?» «Практиковали экспериментальный метод лечения для больных редкой генетической патологии. Любая комиссия из научных светил подтвердит. Уж тут папа посодействует. Жаль, от трупов не избавиться. Главное, лишнего не ляпни». Если все всплывет, нас даже в Зимбабве найдут. Тот не военной прокуратурой пахнет, не тюрьмой, нет. Но мы сами на это вызвались и доведем до конца. Долго эта бодяга с эвакуацией не продлится. Узнать бы, какой блюдок навел на нас проверку, я бы его самого в вольер посадил. Через месяц приступим к работе. Пришлют новые образцы. Все будет пучком». С этими словами он ушел, что-то нервно напевая про себя. Его шаги постепенно стихли в коридоре за дверью. Постояв еще пару секунд, молодой подошел к пожарному щиту на стене и снял топор. «Мало ли что», — сказал он сам себе вслух. «Так, спокойнее. Это лабораторные животное, Ничего больше. Просто животное. Он открыл по очереди два замка и взялся за ручку последней двери. В нос ему ударила резкая вонь. Это была самая большая комната, метров шесть в длину и чуть больше в ширину. Все сложное оборудование уже разобрали и вывезли, Левая половина помещения была почти пуста. Там стоял только старый операционный стол с ремнями для фиксации туловища и конечностей. Да, еще кресло, похоже одновременно на зубоврачебное и гинекологическое, тоже с фиксаторами, но уже стальными. Рядом стояли сломанная кварцевая лампа и облезло эмалированное ведро. Зал был разделен на две половины проволочной сеткой, и эта же сетка делила правую сторону на несколько секций. Это был загон. В стояли железные кровати, где на старых ватных матрасах без одеял спали подопытные. «Эй вы, жертва аборта! Еда!» Человек стукнул поварешкой, постоявшей на полу двадцатилитровой кастрюле с резко пахнущим варевом. «Еда пришла! Вы же хотите жрать?» Существо заворочилось на своей подстилке и открыло глаза. Ему требовалось совсем немного сна. И даже во время этого непродолжительного отдыха большая часть его мозга была активна, а белые глаза в глубоких глазницах под массивным лбом оставались неподвижны. Рот существа чуть приоткрылся, обнажая редкие зубы. Серая кожа, много месяцев не видевшая солнца, не видевшая его задолго до перехода в новое состояние, Была покрыта красными пятнами и нарывами. В ней постоянно шли какие-то процессы, лопались маленькие язвочки, возникали и пропадали гематомы. Но мышцы под ней были сильными, а не дряблыми. Постоянные ритмичные движения, бесконечные прыжки на месте укрепляли их не хуже тренировок. Да и сама кожа была вдвое толще человеческой. Измененный белок меланин в ней при малейшем облучении ультрафиолетом темнел, превращаясь в непроницаемый экран. Существо подняло голову и спустило зов. Оно знало, что теремщики зова не чувствуют, значит, это его не выдаст. Младшие собратья звались из соседних вольеров. Они уже тоже пришли в себя, стряхнув дремоту, и синхронно повернули голову в одну сторону, на полоску света, показавшуюся из-за открытой двери. Но действовать пока было рано, и они затаились. «Давайте, твари, выходите!» Вы же хотите жрать? И хватит прикидываться паньками. Я знаю, что вы злобны уроды, но я вас все равно покормлю. Сегодня у нас в меню овсянка с требухой. Извините, что остыла». Смысла этих слов существа не поняли, но догадались, что обращаются к ним. Они знали, что внешне так общаются. В мозгах же серокожих созданий центр, отвечающий за речь, использовался совсем для других целей – и по человеческим нейронам и аксонам шел обмен совершенно иными данными. Высокий внешний зажег маленькое свечение у них над головами и вошел в комнату. В темноте они видели во много раз лучше, чем внешнее. Это уже было известно существам. Назначение выключателей они уже тоже усвоили. А еще не запомнили назначение кнопки, на которую нажимал другой внешний, после чего их больно била кусачая искра. Но в этот раз маленьких проводков к их коже никто не прицеплял. Никто не двинулся с места, когда тюремщик начал разливать по тарелкам еду. «Да вы там умерли? Или издевайтесь надо мной?» И в этот момент издалека долетел низкий гул, и все здание вздрогнуло. «Твою мать!» Где-то зазвенели стекла, задребежала посуда в шкафчике. Потом была минута передышки, и новый гул, рокот, после которых пошатнули стены, заходил ходуном пол. С потолка посыпалась пыль. Лампы мигнули, но не погасли. Что случилось? Существо в клетке, целое из отдельных, не знало. Но почувствовало, что это пугает их тюремщика. А то, что плохо для внешних, чужаков с белой кожи, боящихся темноты, для «мы-я-оно» было хорошо. Едкий запах пота выдавал страх и панику чужого, который тревожно озирался, словно колеблясь. «Пусть убегает. Он не должен убежать. Да, не должен. Пусть другие убегают, а этот нет». Весь обмен информацией занял сотые доли секунды. В этот момент здание вздрогнуло в третий раз. Источник гула и грохота теперь находился еще ближе. Вибрация пола усилилась. С потолка посыпались куски звездки. Что-то заскрежетало. Лампы на потолке ярко мигнули и погасли. Внешне вскрикнул и попятился, выронив черпак, и как раз стал спиной к самой ближней к выходу клетки. Он не мог знать того, что замок расшатан, и язычок выбивается любым слабым ударом. Существо обладало такой силой, что удар получился совсем не слабый. Дверь не только распахнулась, но и чуть не слетела с петель. Внешнего сбила с ног». Раньше, чем он смог подняться хотя бы на четвереньки, на его шее сомкнулись холодные скользкие пальцы, а когда он перестал двигаться, первый подобрал острую штуку, которую внешне принес с собой, и пошел открывать остальные клетки, выпуская своих братьев на свободу. Стены перестали трястись, и все затихло. Одно за другим, переступая через неподвижное тело, восемь созданий вышли в темный коридор. Кастрюли с бурдой, которую они обычно с удовольствием ели, Никто не притронулся. Эту пищу нельзя трогать, догадались они. Ничего, здесь можно найти другую. Они выжидали. Шли часы, но никто не пришел. Второй, крадучись, подошел к окну в наружном коридоре и увидел окрашенное красным свечение. Ощущение рези в глазах мгновенно передалось всем, и они отпрянули, вернулись в логово, где лежал на пороге мертвый чужак. Никто не тревожил их покой, и они спокойно принялись пожирать его. А когда свет угас, они решили снова выглянуть в коридор. Кургом было тихо. Их совершенный слух подсказывал, что во всей этой постройке нет никого, кроме них. Где-то в мозгу каждого зазвенела как гонг мысль о том, что все теперь будет по-иному. «Гораздо лучше».